Глава 17 Лучи заходящего солнца раскрашивали перистые облака яркими коралловыми оттенками. На небе зажглись первые звезды, а тонкий серп луны с каждой минутой становился все ярче, словно приветствуя ночь. Экипаж свернул на центральную улицу, ведущую ко дворцу короля. Прислонившись к окну, Адель смотрела на огромные башни, грозно возвышающиеся над остальными домами. Шпиль каждой венчало кованое металлическое солнце, переливающееся на свету. К счастью, безлюдье не вызывало подозрений, было обычным для сумерек. Адель уже и забыла, как прекрасна столица Солнечного Королевства. предел мечтаний любого смертного. Пока всюду лютовали голод и нищета, здесь царили роскошь и богатство. Жители Санкта-Илии воплощали в себе верх эгоизма и жадности, и Малахия сам воспитывал эти качества в своих подданных, одним давая все, а других лишая даже шанса на лучшую жизнь. Адель недовольно сморщила нос и отвернулась от окна. «Я тоже не в восторге от этого города». произнес Лука. «Почему? Вскоре он может стать твоим домом». «Ты ошибаешься. Когда я закончу с Малахией, в мире не останется ничего, что могло бы напомнить смертным о нем. Первым делом я разрушу Санкт-Илию, а затем на ее месте возведу новую столицу, если, конечно, ты захочешь, чтобы она была именно здесь». Адель похолодела, но попыталась сохранить маску спокойствия. «Ты и от солнца собираешься избавиться?» Спросила она с напускной иронией, на что получила вполне серьезный ответ. «Возможно». «Разве тебе это под силу?» Лука никогда ничего не рассказывал Адель о масштабах своих планов. «Да, он был способен на многое. Но чтобы такое?» Экипаж мягко остановился возле парадной лестницы, где уже ждал эскорт слуг. «Уничтожить звезду нет». сказал Лука, наблюдая, как двое лакеев спешат навстречу. «Затмить ее? Вполне. Стоит только позволить тишине поглотить всю планету. Без солнца человечество погибнет. Не ты ли обещал мне возможность самой решать его судьбу?» «Все верно. Он ухмыльнулся. Ты будешь править смертными, дорогая. Но судьбу мира буду решать я. Поговорим об этом позже, Адель. Сейчас у нас есть более важные дела». Когда мы встретимся с Малахией и его шутами, я хочу, чтобы ты все время оставалась рядом со мной. Повстанцы проникнут в замок и уведут Яга, пока его величество будет занят беседой о своей отставке». «Повстанцы?» «Они ждут на окраине города. Я рассчитывал начать штурм санкт немного позже, но удача улыбнулась мне, подарив возможность оказаться здесь сегодня». Адель содрогнулась. К счастью, полумрак кареты скрыл от Луки ее беспокойство. Лакей уже ухватился за ручку дверцы, и Адель едва слышно сказала. «Так ты собрался сразиться с Малахией? Я думала, мы едем за Яга». «Одно другому не мешает». Дверца распахнулась, и паренек застыл в учтивом поклоне. служанки стоявшие позади него, тоже поспешно склонили головы. Жестом велев лакеем отойти, Лука первым выбрался из салона и, опустив ступеньку подножку протянул руку Адель. Ступив на усыпанную гравием дорожку, она обвела взглядом дворец, стены которого, казалось, излучали слабый свет. Здание было столь величественным, что невольно перехватило дыхание. Адель испытала трепетный восторг, так же, как когда оказалась здесь впервые. Из четырех других экипажей, остановившихся позади, появились инкарнаты и адские джентльмены. «Добро пожаловать в Санкт-Илию!» — раздался знакомый голос. Кельсий стоял несколькими ступеньками выше остальных слуг, боязливо жавшихся друг к другу. «Его Величество!» «Убирайтесь!» — прервал его Лука. Кельсий опешил, но с места не сдвинулся. «Прошу прощения, но нам велели...» Второй раз повторять не буду. — Вам лучше исчезнуть, — мрачно сказала Адель, надеясь, что эти люди не станут испытывать удачу, снова возражая инкарнату черной дыры. Кельси несколько мгновений колебался, а затем велел слугам исчезнуть. Вздохнув с облегчением, Адель украдкой взглянула на Исаю. Он едва заметно кивнул, подтверждая, что все идет по плану. Плану согласно которому джентльмены во время встречи должны незаметно отправиться на поиски блокнотов. Найдя их, они вместе с Аделей и Исаей немедленно покинут дворец, а потом и округ Санкта. За пределами столицы Адель призовет ведьм, которые перенесут всех в городок под названием Тионы, где уже будут ждать Яга и Джаспер Бартоломью. Именно его Адель попросила присмотреть за братом. Стараясь унять нервную дрожь, Адель сжимала и разжимала кулаки. Она понимала, с инкарнатами никогда нельзя предугадать, как все обернется. Если план провалится, ей придется полагаться только на себя, ведь благодаря охранным чарам Малахи ведьмы не смогут попасть в санкт -Илию. «Он либо страдает излишней вежливостью, либо еще глупее, чем я предполагал». Лука легонько подтолкнул Адель в сторону лестницы. «Возможно, он просто пытается быть гостеприимным», — предположила она. «Тогда он совсем идиот». В провожатых не было необходимости. Все, кроме джентльменов, физически ощущали энергию солнца. Ее незримые потоки бушевали вокруг, сталкиваясь с сокрушительной мощью черной дыры. Даже с завязанными глазами было бы нетрудно отыскать Малахию в хитросплетениях коридоров комнаты залов. Напряжение витало в воздухе. Именно сегодня в этом дворце впервые лицом к лицу должны были встретиться все планетарные инкарнаты, кроме Нептуна. Восемь молодых богов вот-вот предстанут перед своим королем, но трое из них явились к нему как враги. Скорее всего, именно поэтому даже стекла в окнах едва заметно дрожали. Король ждал их на четвертом этаже, в самом большом зале из всех виденных Адель. Помещение было настолько огромным, что с легкостью вместило бы рынок трех дорог. Практически полное отсутствие мебели, картин и других предметов интерьера наталкивало на мысль, что Малахия уже давно не использовал это место для приема гостей. В воздухе пахло жареным миндалем и чем-то приторно-сладким, похожим на сжженный сахар. Адель прикрыла глаза ладонью, щурясь от яркого света, который исходил от потолка. Малахия сидел на широком диване, держа в руках бокал, наполненный жидкостью янтарного цвета. Инкарнаты Меркурия, Венеры, Юпитера, Марса и Урана окружили своего владыку, словно верные стражи. Вы только посмотрите, все семейство в сборе. Ухмыльнулся Лука и без приглашения занял свободное кресло напротив короля. До да чего же, мило? «Не думал, что ты примешь мое приглашение!» Малахия сделал глоток из бокала. «Воевать с тобой до да того скучно, что я не удержался от возможности немного поразвлечься!» Король пропустил колкость мимо ушей, внимательно изучая своих гостей. Короткий смешок Исаи заставил его отвлечься. Рухнув в кресло слева от инкарната черной дыры и сложив пальцы шпилем, он изобразил самую очаровательную улыбку. «Давно не виделись», — Исайя подмигнул Марии. Та в ответ оскалила белые ровные зубы и зарычала. «Так и знал, что ты по мне скучаешь». «Малыш, я превращу твой мозг в кисель, если ты сейчас же не закроешь рот», — низким опасным голосом ответила она. Адель расстегнула пальто и, позволив ему плавно соскользнуть на пол, осталась в брюках и черной шелковой рубашке, прихваченной в талии тонким поясом. Эта часть плана нравилась ей меньше всего, но она должна была привлечь к себе внимание инкарнатов, а потом и удержать его. Только так у джентльменов появился бы шанс исчезнуть незамеченными. Время пришло. Сейчас. Изобразив скучающий вид, Адель подошла к Луке и Исае и, усевшись между ними на подлокотнике кресел, положила руки обоим на плечи. «Ну, ты можешь попытаться», — произнесла она, закинув ногу на ногу. «Мне так и не представилось возможности узнать, что он сделал с тобой в шу, и я изнываю от желания увидеть это собственными глазами». «Ты покойница!» — выплюнул Шай, который явно неровно дышал к Марии. Адели прежде замечала, что он заступается за неё и другого объяснения найти не могла. Интересно, а воинственная дева Марса знала о чувствах своего собрата? Адель сочувственно покачала головой. «Жаль тебя разочаровывать, но я бессмертная, кретин!» Плечи Исаии затряслись от смеха, а лука и не подозревал, что их вызывающее поведение – Всего лишь часть спектакля, и принимал все за чистую монету. Судя по ухмылке, он был доволен. «Ведьмовское отродье!» — фыркнул Шай, заметив на руке Адель браслет в виде дракона. «Будь моя воля, я бы уже давно выпустил кишки тебе и твоим ведьмам, а затем...» Договорить он не успел. Мощный поток воздуха с силой отбросил его в дальний угол зала. Стена, принявшая на себя удар, покрылась сетью трещин. «Ты разговариваешь с моей королевой, Юпитер!» Убийственно спокойным тоном произнесла Аня. «И либо следи за своим языком, либо я его тебе вырву и даже не посмотрю, что мой спутник принадлежит твоей планете». Адель от удивления открыла рот, но быстро опомнилась и снова закрыла его. «От кого-кого? Но от Ани она подобного не ожидала». Шай протянул руку, на кончиках его пальцев замерцали молнии. «А теперь повтори еще раз!» – прошипел он. «Малахи, твой пес слишком громко лает!» Лука жестом велел Шаю остановиться. «Сам его успокоишь или это сделать мне?» Инкарнат солнца оглянулся и одарил своего подчиненного многозначительным взглядом. Чертыхаясь, Шай покорно вернулся на прежнее место между Марией и Айкой. «Итак, если желающих поприветствовать друг друга больше не осталось, может, перейдем к делу?» — вмешался Исайя. О каком соглашении шла речь? Малахия указал на инкарнатов, стоявших позади Луки. «Я думал, избранник Нептуна тоже будет с вами». «Избранница», — поправил тот. Она познакомится с тобой немного позже. — Позже, так позже. Хорошо. Итак, я предлагаю планетарным инкарнатам, пришедшим ко мне под знаменем черной звезды, возможность стать частью моего двора и семьи. Произнес король. — Хотите вы того или нет, но вы принадлежите мне, как ваши небесные покровители принадлежат солнцу. «Вернувшись во дворец, каждый из вас займет трон, причитающийся ему по праву, и будет править смертными, как и должно быть». Он помедлил. «Что касается второго поколения, я разрешу вам остаться только при условии полного повиновения». Лукарес хохотался и покачал головой, явно не веря собственным ушам. В одно мгновение тьма окутала его». расползлась в стороны и коснулась стоп всех подчиненных ему инкарнатов. Поначалу густой мрак повис за их спинами щитом, но вскоре начал принимать иной облик. И вот уже дюжина скалящихся пожирателей обступила своего хозяина. «Адель, что скажешь?» Взгляд золотых глаз Малахии почти пронзил ее. «Покидая меня, ты обещала вернуться». «Сейчас наиболее подходящее время, если, конечно, ты не хочешь лишиться жизни вместе со всеми этими глупцами. У меня на тебя были совершенно другие планы». «Хотись к черту!» «Это твое окончательное решение?» Он одарил ее злой улыбкой. «Ты слышал, что она сказала?» Рука Исаии легла на колени Адель. Довольно собственнический жест, который должен был сделать ее слова более убедительными. малахия коротко кивнул исая ты еще можешь исполнить свою часть договора нет напомни-ка что он пообещал тебе спросил лука власть несметные богатства земли начал перечислять исая свободу когда все это закончится хлопнув в ладоши лука переключил внимание инкарната солнца на себя как мило произнес он «Малахия, ты на самом деле считаешь, что я не в курсе твоей гениальной затеи послать Адель следить за мной?» «Брось. Она знала, что я жду ее. Как последний идиот, ты отправил ко мне волчицу в овечьей шкуре, забыв, что я тоже волк. А когда я пришел за исаей ты даже не попытался помешать мне. И это навело на мысли о сделке между вами. Но видишь ли, что-то они никуда не спешат». «Это правда?» Голос короля стал резче. «Ты обманула меня?» Адель пожала плечами. «Не думала, что ты так удивишься». «Во-вторых, Малахи, ты должно быть в ужасе от осознания, что численностью второе поколение намного превышает первое». Продолжал размышлять вслух Лука. «Да, они слабее, но их количество позволит на равных сразиться с владыками планет». «Эту войну тебе не выиграть». «Понимаю, твое предложение продиктовано отчаянием, но единственное, на что ты можешь рассчитывать, я позволю тебе до конца времен прозябать в темнице, в бессилии и одиночестве». «Слишком самонадеяно, детский лепет», — отметил инкарнат солнца. «Сколько лет прошло с тех пор, как ты обрел силу?» 10 12 Я родился инкарнатом. Это невозможно». «Ты столь наивен в своих суждениях!» Лука поднялся. «Жаль прерывать эту милую беседу, но мне пора». Его слова утонули в ужасном реве, донесшемся с первого этажа. Дворец содрогнулся. Стены опасно затряслись. В окнах звонко разбились стекла. Адель вскочила, не понимающе уставившись на входную дверь. Ей понадобилось несколько мгновений, чтобы вспомнить... Повстанцам велено отыскать Яга. Яга, которого здесь нет. Заняться делом. Закончил Лука, когда шум немного утих. Полагаю, мои люди уже встретились с гвардейцами. Я все ждал, когда же появятся верные солдаты его величества, готовые растерзать всех и вся за смерть своего инквизитора. Упоминание о Марселе попало в цель. — Спасибо, что напомнил. Процедил Малахия сквозь зубы. Золото его глаз превратилось в яростную черноту. Ноздри раздулись. Адель еще не доводилось видеть владыку солнца настолько разгневанным, даже в день, когда он впервые встретился с Лукой. Пламя, окутавшее короля, метнулось в сторону инкарната черной дыры с дикой скоростью. Но тот небрежно махнул рукой, и тьма поглотила огненные языки раньше, чем они достигли бы своей цели. «Опять эти дешевые трюки!» Недовольно произнес он и, повернувшись к своим инкарнатам, добавил. «Вы знаете, что делать!» Всюду царил хаос. Столкнувшись друг с другом, Избранники планеты и их спутников разнесли целый этаж в щепки за считанные минуты. Тима и свет, пожиратели и молнии, дрожь земли и треск стен — все смешалось в бешеную, жуткую цепь образов и звуков. Судя по шуму и звону клинков, на нижних этажах шел не менее ожесточенный бой между людьми, которые сражались насмерть в «Чужой войне». Тьма и твари тишины окружили Адель, охраняя ее, пока Лука пытался подобраться к Малахии. Всматриваясь в чернильные витки мрака, она в который раз мысленно прокляла Луну за то, что Таня наделила ее силой, позволяющей сражаться на равных с остальными. Чтобы защитить Адель, инкарнат черной дыры заключил ее в непробиваемый кокон мрака. Это стало неприятной неожиданностью — поскольку она понятия не имела, как отсюда выбраться. Лука не предупреждал ни о чем подобном. Злясь и чертыхаясь, Адель сделала несколько шагов вслепую и едва не упала, споткнувшись об обломок стены. «Выходи! Выходи, где бы ты ни была, маленькая лживая тварь!» Рядом послышался ядовитый голос Марии. «Мне не терпится поиграть с вшивой ведьмой!» Эти слова... Последнее, что запомнила Адель, прежде чем мир разлетелся на осколки. Нечеловеческая боль пронзила все ее тело, каждую клеточку, каждый нерв. Это было подобно агонии. Адель чувствовала, дева Марса буквально вонзила когтистые пальцы в ее рассудок и раздирает его в клочья. Рухнув на колени, Адель завизжала и обхватила голову руками. Шепот Марии заполнил каждый уголок ее сознания. — Не бойся, я буду нежной, обещаю. Новая волна боли заставила Адель рухнуть на пол. Ее глаза закатились, а тело судорожно выгнулось. Инкарнат Марса продолжала. — Ты дорого заплатишь за свое предательство, ведьма. Я превращу твое жалкое существование в ад. «Каждый день ты будешь жалеть, что не можешь умереть!» Адель не могла ответить. Хотела, но не могла. Все мысли исчезли, оставив лишь звенящую пустоту. Мария как будто потянула за какую-то невидимую ниточку. Адель опять жалобно взвыла, почти теряя сознание от боли. «Как жаль, что я тебя не вижу!» Дева Марса стояла по ту сторону стены и тьмы. «Но веришь или нет, это нисколько не портит удовольствие. Сейчас ты пойдешь и поможешь Малахии избавиться от Луки. Позаимствуй его силу и обрати ее против инкарната черной дыры». Хватая ртом воздух, точно маленькая рыбка, выброшенная на берег, Адель только сильнее сжала голову руками. Пожиратели, которых Лука оставил, почему-то не вмешивались. Возможно, они были заняты другими инкарнатами, которые не меньше Марии хотели добраться до Адель. Казалось, невидимые когти Девы Марса оставляли вполне реальные раны. Адель не знала, сколько времени прошло с тех пор, как началась эта пытка. Несколько минут? Часов? Целая вечность? Легкие горели от нехватки воздуха, горло соднило, а во рту ощущался привкус крови. Она больше не слышала собственного крика. Все звуки стерлись, мир исчез, а боль, терзающая ее, не имела ни начала, ни конца. Тук, тук, тук. Сердце Адель трепыхалось, как испуганная птичка в клетке. Тук, тук, поднимайся. Тук, давай же, Адель. Ухватившись за звук собственного сердцебиения, словно за спасительную соломинку, Адель позволила волнам боли поглотить себя. Тук-тук-тук. Она не беззащитна У нее есть дар. Она может постоять за себя. Подняться Адель удалось только со второго раза. Ноги то и дело подкашивались. Тяжесть тела тянула вниз. Но она не собиралась сдаваться. Потребовалось немало усилий, чтобы снова не рухнуть. Она больше не будет стоять на коленях. Никогда. Тук, тук, ты сможешь, тук. Адель, разведя руки в стороны, открыла глаза. Клубящийся мрак потянулся к ней и обвил ее, заполняя все кости. Мир собрался по осколкам, и центром его стал шум сражений инкарнатов. Но это сейчас было не самым важным. Адель больше сконцентрировалась на собственных ощущениях. Она казалась самой себе сосудом, готовым поглотить всю мощь черной дыры. Разве кто-то еще способен на подобное? Привкус крови во рту сменился знакомым приторно-сладким вкусом, но сознание не спешило затуманиваться. Если не прикасаться к луке, то сила черной дыры ощущалась совсем по-другому, не опьяняла. Всего за несколько мгновений Адель выбрала тьму в себя. Энергия растеклась по ее венам. Она стала сильной и опасной. Очень опасной. «Какого черта?» — прошипела Мария отпрянув. «Ну так что, поиграем?» Адель заметила, как в глазах Девы Марса промелькнул страх. «Или ты передумала?» Воздух вокруг Марии сгустился и наполнился чернотой, отрезая все пути к бегству. Она попятилась, но было поздно. Пожиратели, возникшие по щелчку пальцев Адель, уже сомкнули кольцо. Они рычали и скалились, едва сдерживаясь, чтобы не наброситься раньше, чем им разрешат. Мария сглотнула. «Любишь копаться в чужих мозгах?» Адель подошла к ней и, бесцеремонно схватив за подбородок, заглянула в глаза. «Посмотрим, понравится ли тебе, когда кто-то доберется до твоих?» Адель так ясно осознавала масштабы того, что могла сейчас сотворить, будто сила, переполнявшая ее, всегда принадлежала ей. Брезгливо сморщив нос, она разжала пальцы и отвернулась от Марии. Направившись в центр зала, она лишь бросила тварям тишины. «Взять ее!» Демоны ринулись вперед. Мария завизжала, но бежать было некуда. Адель небрежно махнула рукой. И тьма сомкнулась вокруг Девы Марса, поглотив ее вместе с криком. Это крыло дворца превратилось в руины. Внушительная часть восточной стены отсутствовала, открывая обзор на крыши домов Санкт-Илии. Потолок был полностью разрушен, а в полу зияла огромная дыра, подойдя к которой можно было увидеть Шаи и Айку, сражающихся с Аней и Ирвингом. клубах тьмы и вспышках света, заполнивших центр зала, сошлись в поединке Лука и Малахия. Недалеко от них Адель заметила Ила и и Арфаксада. Остальных инкарнатов она не видела, возможно, они были этажом ниже. «Где эта мелюзга?» — проорал Рен, выскочив из пилены мрака. Лихорадочно оглядываясь, он заметил Адель и хищно улыбнулся. Насколько ей помнилось, инкарнат Меркурия обладал невероятной физической силой, позволяющей несколькими ударами разбить целое полчище врагов. Трудно представить, что он мог сделать, сойдясь со своим противником лицом к лицу. «Разве ты не меня ищешь?» Исаи появился рядом с Адель словно призрак. Она так и не поняла, откуда он взялся. Рен бросился вперед, но не успел сделать и пяти шагов. как огромная глыба земли влетела в зал сквозь дыру в стене и попросту снесла его с места. С громовым треском она проломила входную дверь и обрушилась в коридор вместе с инкарнатом. «Все никак меня не поймает», — со смешком объяснил Исайя. Он хотел что-то добавить, но заметил бледного Фокса, возникшего в искореженном дверном проеме. На его лице читался ужас, глаза округлились от удивления. «Похоже, джентльмену чудом удалось избежать столкновения со снарядом, которым запустили в Врена». Поняв, что чуть не убил товарища, Исаев выругался. Фокс тем временем прошмыгнул внутрь, игнорируя изощренные проклятия, которыми ему велели оставаться на месте. «Блокноты у нас», — сообщил он, подбежав к друзьям. Раф, Соня и Линкольн ждут во внутреннем дворе, а Кью отправился подготовить карету и лошадей. «Мы можем...» «Далеко собралась?» Фокс осекся. Малахия стоял в пелене мрака, испытывающий, глядя на Адель. От него исходил мягкий свет, а на кончиках пальцев танцевали языки пламени. Луки нигде не было видно, но его присутствие ощущалось физически. Похоже, Малахии удалось на некоторое время вывести его из игры. «Как можно дальше?» — холодно ответила она. «Посмотрим!» — прорычал владыка солнца, отвлекаясь на Рена, который вихрем ворвался в зал и швырнул в Исаию огромную балку. Инкарнаты земли отбросила далеко назад. Дальше все происходило так молниеносно, что Адель запомнила только отдельные фрагменты. Малахиев скинул руку и швырнул в ее сторону ослепительный световой шар. На самом деле он предназначался не ей, а тому, кого мог действительно убить». Фоксу. Исаи был слишком далеко, а сам Фокс застыл как вкопанный. Адель рванула к нему и заслонила собой. Яркая сфера пронзила ее, и во мраке черной дыры вспыхнул свет, подобно зарождающейся звезде. Адель громко втянула воздух, чувствуя, как само солнце наполняет ее. Эта сила была невероятно могущественной, грандиозной и древней, как мир. которому она дала начало. Свет и тьма слились в Адель, став единым целым, соединились, обратившись в нечто совершенно новое. Вместо боли по телу прокатились волны феноменальной мощи, способные уничтожить эту планету в считанные часы. Адель несколько раз моргнула, пытаясь понять, что произошло. Фокс безмолвно таращился на нее, словно видел впервые. От ее кожи исходил мягкий золотой свет, а по черным венам струился мрак. Она сумела поглотить силы двух самых могущественных инкарнатов и остаться живой. И теперь она обратит их силы против них же. Выпрямившись, она улыбнулась, отчего Фокс вздрогнул. — Спасибо, — сказала она, повернувшись к Малахии. — Это мне пригодится. Бой прекратился сам собой, воцарилась тишина. Король был удивлен, если не сказать шокирован. Он знал о силах Адель, но явно никогда не допускал мысли, что все может обернуться так. Владыка Солнца даже не обратил внимания на Луку, который вышел из мрака, отряхивая пальто. «Дорогая, что ты...» Он нахмурился, увидев свет. «Как ты выбралась?» Адель глянула на кокон мрака, в котором осталась Мария. «Неважно, что он с тобой сделал?» Лука двинулся вперед, но она велела ему не приближаться. И, как ни странно, он остановился. «Адель!» Земля дрогнула и застонала, словно дикий зверь, неспешно просыпающийся ото сна. Снаружи послышался громоподобный треск, а в воздух взмыли десятки чудовищных глыб. Все больше набирая скорость, они закружились вдоль стен дворца, словно тот был центром их притяжения. Два монолитных куска грунта, каждый размером с небольшой деревенский домик, снесли больше половины западного фасада, отрезав Луку и Малахию от Адель. Рен, Илай и Арфаксат также остались по ту сторону. «Уходи и уведи Фокса». Исаия подошел к ней. «Я немного задержусь». «Встаньте позади меня!» — велела Адель, пропустив его слова мимо ушей. Земля, которую он использовал как щит, дрожала от череды атак разъяренных инкарнатов. «Адель, сейчас не время спорить!» «Ты видел, что я сделала с Марией?» Она выдержала многозначительную паузу. Лицо Исаии напряглось, но он кивнул. «Да, и ты даже не попытался мне помешать!» Губы Исаии изогнулись в хитрой улыбке, когда он ответил. «Помешать? Я собирался помочь, но, как оказалось, ты и сама неплохо справлялась. И в этот раз тоже справлюсь». «Хорошо», — кивнул инкарнат земли и вместе с Фоксом встал позади одель Закрыв глаза, она сосредоточилась на силах солнца и черной дыры, мысленно смешивая их, словно расплавленное золото с чернилами. сотворение и разрушение, свет и тьма, жизнь звезды и смерть звезды. Адель чувствовала с ними особую связь, ведь сама она была инкарнатом спутника, одна сторона которого отражала солнечный свет, а вторая находилась в вечном мраке. Исаем, когда я закончу, мне понадобится Рен», не поворачиваясь, произнесла она. «Он ужасно расстроится, если я поймаю его раньше, чем он меня». Адель снова погрузилась в волны двух противоположных энергий. Она мысленно вернулась в день, когда инкарнаты истер лишу с лица земли и начала плести свою собственную магию. Воскрешая в памяти образ дракона, созданного чародейками, Адель желала повторить каждую чешуйку, каждый изгиб крыла. «Но как его оживить?» Возможно, она сможет вдохнуть в него жизнь, отдав частичку своего бессмертия? Не обращая внимания на дрожание щита, который мог исчезнуть в любую минуту, Адель продолжала созидать. Энергия покидала ее тело, становясь чем-то большим. Открыв глаза, она увидела гигантского крылатого змея, возвышающегося рядом, словно карающий меч самой Вселенной. Он был меньше, чем его сородич Вшу, но выглядел так же впечатляюще. Золотые витки, испещрявшие черную, как ночь, кожу, сплетались в невероятной красоты узоры, расползавшиеся по всему телу. Дракон прищурил желтые глаза и наклонил голову, позволив Адель прикоснуться к нему. Его твердая чешуя оказалась просто ледяной. «Задержи их так долго, как только сможешь», Сказала она, и, прижавшись лбом к его щеке, прошептала, «Спасибо тебе». Расправив крылья, дракон втянул воздух и изрыгнул струю пламени, окончательно разрушив стену. Малахия и его инкарнаты застыли, ошарашенно уставившись на создание перед ними. И только Лука продолжал сохранять невозмутимый вид, словно не видя никакой опасности». Похоже, поглощенный сражением с королем, он пока так и не понял, что Адель не собирается возвращаться на побережье туманов. Или он действительно поверил в ее ложь. Он сам разрушил ее, сам хотел изменить, и добился своего. Адель затеяла всю эту игру в мэре с единственной целью — убедиться, что Лука примет приглашение в Санкт-Илию. И она могла повлиять на решение инкарната, только став к нему намного ближе. Лука решительно направился к ней, но дракон угрожающе зашипел, заставив его остановиться. «Как прикажешь это понимать?» — сухо спросил он, встретившись взглядом с Адель. Она понимала, что отдала почти все позаимствованные силы и не сможет сражаться, если придется. Энергии осталось совсем немного, только чтобы выбраться отсюда». Да и хватит ли ее хотя бы на это? «Адель, ты не осознаешь, что делаешь!» В голосе Малахии звучала сталь. Вокруг него вспыхнуло пламя. «Сейчас!» Она повернулась к Исаии. «Он нужен мне сейчас!» Исаи небрежно махнула рукой, и один из валунов врезался в инкарнат Меркурия, отбросив его в сторону Адель. Перевернувшись в воздухе, Рен рухнул на кучу обломков в нескольких шагах от неё. Он хорошенько ударился головой и потерял сознание. Что пришлось очень, кстати. Адель ухватила его за руку. Сила Меркурия хлынула к ней. Малахия сорвался с места, намереваясь остановить ее. но Исайя снова пустил в ход свою силу. Огромная земляная глыба, которую он использовал в схватке с Реном, влетела в зал и обрушилась на короля. Дракон воспринял это как сигнал к нападению и бросился на остальных инкарнатов. Он тенью метался между повелителями планет, снова и снова атакуя их. Рен был настолько могуч, что, казалось, смог бы разрушить абсолютно что угодно. Чувствуя, как он начинает приходить в себя, Аделя разжала пальцы и отстранилась. Ее физическая сила возросла в сотни раз. Энергия Меркурия объединилась с остатками энергии Солнца и Черной Дыры, давая новые способности. Этого было достаточно, чтобы выбраться из санкт Этого было достаточно даже, чтобы разрушить столицу до основания. «Тебе придется многое объяснить!» Голос Малахии напоминал львиный рык. Он неожиданно возник в конце коридора, преградив Адель путь к лестнице в холл. Его светлые волосы стояли дыбом, а сквозь изорванный белый кафтан на груди и предплечьях виднелись следы когтей. Раны затянулись, превратившись в тонкие белые шрамы, но ткань была щедро пропитана кровью. Адель не представляла, как ему удалось проскользнуть мимо дракона. Она потеряла Исаю и Фокса где-то на втором этаже, среди ожесточенно сражающейся толпы повстанцев и гвардейцев. К счастью, парни держались вместе, и в случае опасности инкарнат земли смог бы позаботиться о друге. Оставив тщетные попытки отыскать их, Адель поспешила во внутренний двор, где уже ждали остальные джентльмены. «В этом нет необходимости». Она украдкой взглянула на колонну, возвышающуюся справа. Обрушив ее на инкарната солнца, Адель выиграла бы немного времени. «Плохая идея!» — Малахия проследил за ее взглядом. Адель попятилась, но не успела сделать и трех шагов, как вокруг вспыхнуло пламя. Малахия ухмыльнулся и направился навстречу. Каждое его движение было грациозным и четким, полным силой и власти. Они бурлили вокруг него, точно солнечный шторм. Адель протянула руку, надеясь поглотить огонь, но лишь больно обожгла пальцы. Свет, оставшийся внутри, также не мог справиться со стихией. Отчаянно пытаясь вырваться из ловушки, Адель сосредоточилась на тьме черной дыры, вспомнила, как Лука с легкостью отразил первую атаку короля. Но было слишком поздно. Погасив пламя, Малахий бесцеремонно схватил Адель и, рывком притянув к себе, заключил в крепкие объятия, не давая освободиться. «Что же ты задумала?» Его дыхание обжигало ее ухо. «Отпустив твоего брата, я исполнил свою часть сделки. И что получил взамен? Ты нарушила обещание, которое дала мне, покидая мой дом». «Ты солгала мне, избрав своим королем инкарната черной дыры!» «У меня нет королей!» — прошипела она, не переставая вырываться. Сила Рена не подчинялась ей. Видимо, Малахия блокировал ее. Наверное, это из-за того, что владыка солнца был одним из двух инкарнатов, способных уничтожить повелителей планет. «Вот, значит, как!» «Только не говори, что расстроен!» «Ты отвернулась от меня, предала!» Малыхи отпустил руку, и его пальцы сжались на браслете Адель. «Пришло время отвечать за свои решения и поступки, и в этот раз ведьмы тебе не помогут». Резким движением он сорвал украшение, заставив Адель взвыть от боли. Хвост дракона, который обвивался вокруг ее кисти, оставил после себя глубокие рваные раны. Металл в ладони короля начал плавиться. Разжав пальцы, он демонстративно бросил на пол все, что осталось от подарка волшебниц. Без этой вещицы Адель уже не могла призвать чародеек, чтобы те перенесли ее и джентльменов к яга А без них вероятность сбежать от разъяренных инкарнатов почти равнялась нулю. «Заслуживаю ли я тебя?» Малахия погладил ее по щеке. Нет заслуживаешь ли ты меня да как наказание катись в ад я брат, но мы уже там заметив что-то в коридоре позади одель он вдруг отстранился и отпустил ее Исая, а я все думал, куда же ты пропал уже соскучился Он приближался к ним. Фокса не было, и Адель подумала, что, возможно, Исаи вывел его из дворца и вернулся за ней. Исаи выглядел спокойным и решительным, настоящий воин, каким, по сути, и являлся. Ведь в первую очередь он был адским джентльменом, солдатом, готовым сражаться с тишиной, а уже потом инкарнатом. Его бледное холодное лицо застыло, а голубые глаза казались темнее обычного. «Еще раз прикоснешься к ней, и я тебя убью», — мрачно сказал он, заметив окровавленную руку Адель. «Ты серьезно?» — Малахер смеялся. «Исайя, я бессмертен». «Я помню, но проверим, насколько». Он поднял руку, и в коридор, ломая стены, ворвались три огромных чудовища. Очертаниями они напоминали людей — но созданы были из земли камней и лавы, видневшиеся сквозь трещины на могучих телах. Издав дикий рев, великаны бросились на Малахию и быстро оттеснили его от остолбеневшей Адель. «Пойдем». Исайя осторожно подтолкнул ее в сторону лестницы. «Долго они не продержатся». Повинуясь, Адель кивнула. Адские джентльмены и Соня ждали у входа на задний двор. «А вы еще медленнее не пробовали?» Недовольно проворчал Рафаэль и, отодвинув засов, толкнул дверь. «Нам пришлось прятаться, чтобы никому не попасться. Проклятие!» Двор превратился в поле битвы между повстанцами и гвардией. Разъяренная толпа сражалась, несмотря на сильный ветер, пелену пыли и обломки земли, которые с сумасшедшей скоростью носились вокруг дворца. Верхние этажи здания охватило пламя, свет от которого рассеивал ночь, озаряя почти все окружающее пространство. «Другого выхода нет», — сказал Линкольн. «Большая часть здания либо разрушена, либо вот-вот рухнет». «Мы не можем вернуться». Исайя запустил ладонь в волосы, лихорадочно пытаясь придумать, как быть дальше. Адель вышла на крыльцо. Она могла бы использовать силу Меркурия, чтобы выбраться отсюда и вывести друзей. Тьму черной дыры придется оставить на случай встречи с пожирателями. «Я помогу!» С ней поравнялась Соня. В этот раз ее взгляд был осмысленным, а на губах играла легкая ухмылка. Сейчас невеста Линкольна совершенно не напоминала ту сумасшедшую девчонку, которую Адель нашла в подвале. «Ты позволишь?» «Ты выглядишь...» «Нормальной?» «Да», — смущенно согласилась Адель. «Увы». «Это продлится недолго. Я потом все объясню». Соня заправила за ухо прядь светлых волос и обратилась к конкарнату земли. «Исая, солнышко, будь добр». Ветер тут же утих, а камни рухнули вниз. Но этого оказалось недостаточно, чтобы беспрепятственно покинуть двор. Впереди сражались две армии, пробиться сквозь которые, не прибегая к сверхъестественным силам, казалось невозможным. Соня оглянулась на джентльменов. «Ну что, мальчики, пойдем?» «А?» — Кью вопросительно поднял брови. Вытянув руки, Соня медленно развела их в стороны, и толпа впереди начала расступаться, словно между людьми возникли две невидимые стены. Похоже, Нептун наделил свою избранницу не только ясновидением и возможностью по желанию становиться человеком, но и другой впечатляющей силой, о которой Луке ничего не было известно. «Нас ждет долгий разговор», — вздохнула Адель, следуя за Соней. Они не успели преодолеть и половины пути, когда позади раздался разгневанный крик Малахии. Застыв в дверном проеме, он яростно оскалился и вытер вспотевший лоб. Король пылал гневом. И, казалось, был готов голыми руками разорвать беглецов на части, а потом превратить их останки в пепел. «Адель!» — взревел он, тяжело дыша. «Ты дорого за это заплатишь!» «Я уже заплатила больше, чем должна была!» Она развернулась и направилась к нему. «Если владыка солнце доберется до них, то его уже ничто не остановит. Решив еще ненадолго задержать его при помощи силы Меркурия, Адель полагалась лишь на удачу. Не дав Малахе ни секунды, чтобы разгадать ее замысел, она опустилась на одно колено и резко ударила кулаками в землю, расколов ее. Адель вложила в движение все, что позаимствовало Рена. Тело тут же ослабло. Удар стал эпицентром мощной взрывной волны, сотрясающей окружающий мир. Здание дворца обрушилось, словно карточный домик, и погребло своего хозяина. «Я не могу связаться с ведьмами», — сообщила Адель. всматриваясь в вихрь из глыб земли и камней, снова поглотивших дворец. Малахия уничтожил браслет. «Дорога в тиона займет больше двух дней», — встревожился Селенкольн. Адские джентльмены, Соня и Адель, стояли посреди опрятной площадки, затерявшиеся в пышных вечно зеленых кустах. Кью заранее привел сюда лошадей, которых бессовестно украл из конюшен короля». и подогнал карету, предназначенную для инкарната Земли. Он был единственным, кто мог попросту убить животное, прикоснувшись к нему. «Но другого выхода нет». Соня, снова став человеком, взобралась на лошадь. «И чем быстрее мы уедем, тем выше вероятность добраться туда живыми». «Она дело говорит», — согласился Кью, поправляя седло. «Гном, если твои ведьмы не последние дуры, они заподозрят что-то неладное и явятся сами», — вмешался Рафаэль. «Они знают наш план и знают, что ты в Санкт-Илии. Или сложить дважды два для них слишком сложная задача». «Я с ним согласен», — Фокс похлопал товарища по плечу. «Уходите», — Исайя задумчиво посмотрел на дворец. «Я вас догоню». «Мы так не договаривались», — — возразила Адель. — Ты уезжаешь вместе с нами. Встретившись с ней взглядом, Исаи кивнул в сторону, что можно было расценивать как приглашение поговорить наедине. Преодолевая желание отвесить Исаи хорошенький подзатыльник, Адель вышла на узкую аллею, в конце которой виднелись городские ворота. Одинокий фонарь слабо тускло мерцал, словно мог погаснуть в любую минуту. «Мне нужно еще кое-что сделать, но я должен быть уверен, что никто из моих друзей не пострадает», — сказал Исайя, убедившись, что их никто не слышит. «Исайя, если Лука или Малахия тебя поймают...» «Ну что ж, удачи им!» Он рассмеялся, и словно в подтверждение его слов дворец накрыла чудовищная волна земли. «Адель, моя сила приходила ко мне постепенно». И понадобилось время, чтобы я научился управлять планетой, случайно не причинив кому-то вреда. Но теперь Земля полностью повинуется мне, и я готов ее защитить. Рада знать, но это не значит, что ты должен в одиночку сражаться со всеми остальными инкарнатами. Исайя несколько мгновений молчал, словно обдумывал что-то, а потом произнес. «Я — инкарнат Земли, Луна». Он заложил руки за спину. Если помнишь, однажды я сказал, что мы должны подыгрывать им, пока не выпадет возможность что-то изменить. Время пришло, и я лишь собираюсь дать им это понять. Они на нашей планете, и теперь правила здесь устанавливаем мы. Исаев вдруг замолчал. Что? Адель нахмурилась. Сюда идет таев Инкарнат Сатурна появился на соседней аллее, видневшийся между деревьями. Каждый следующий его шаг был нерешительнее предыдущего, словно Таев боролся сам с собой. Адель не пересекалась с ним с тех плачевных событий. Он, к своей чести, сам все время держался на расстоянии. Адель была уверена, что если встретит Таева, просто ударит его, мстя за всю причиненную боль». за отвратительное предательство. Но, как оказалось, она ошибалась. Смотря на его бледное и осунувшееся лицо, она не чувствовала злости. таев выглядел таким несчастным, что его хотелось обнять. Остановившись, он тревожно взглянул на Исаю, но быстро отвел взгляд. — Адель, — хрипло начал он, — я знаю, что не имею права просить прощения, но я... Уже не раз она размышляла о том, что у Таева, должно быть, нашлась веская причина согласиться на главную роль в жутком спектакле «Луки». Помедлив, она тихо спросила. «Ты... зачем ты это сделал?» Таев весь сжался, как будто этот вопрос причинил ему боль. «В Юэле у меня родители и два старших брата. Пойми, я должен был защитить их». Им ничего не известно о том, кто я. Уже почти семь лет они считают меня мертвым. Я ушел из дома сразу после инициации, боясь навлечь на свою семью беду. Инквизитор мог обвинить всех нас в колдовстве. Первое время я не знал, что являюсь инкарнатом. Я был напуган и думал, что виной всему какое-то проклятие. На тот момент мне показалось это правильным. «Когда ты понял, что Сатурн избрал тебя...» «Почему не пошел к Малахии?» — спросил Исайя. «Я не знал, что он захочет со мной сделать». Таев переминался с ноги на ногу. «Уже очень давно в Солнечном Королевстве не было других инкарнатов, кроме него и Золотой Пятерки. И я решил, что, возможно, королю лучше обо мне не знать». Услышанная история многое объясняла. Лука знал о семье инкарната Сатурна, и ему ничего не стоило бы убить ее, если бы Таев ослушался. «Ты можешь пойти с нами», — осторожно сказала она. Покачав головой, Таев впервые за долгое время улыбнулся, но улыбка быстро угасла. «А знаешь, я ничего не рассказал Луке о блокнотах». «Почему?» — удивилась Адель. «С тех пор, как меня избрал Сатурн, это не принесло мне ничего, кроме несчастья». «Мои силы довольно специфичны. Я бы не сказал, что проникся к ним какой-то особенной любовью. Я вполне могу представить себе жизнь без них». Таев замолчал, подбирая слова. «Нет ничего замечательного в том, чтобы быть избранным, особенно если ты никогда об этом не просил». «Понимаю». Не найдя, что еще сказать, Таев кивнул и замолчал. «Спасибо». Адель подошла ближе и прошептала Таеву на ухо. «Когда Лука станет человеком, я сделаю то, чему он сам меня научил. Я заставлю его страдать».